Юрий Арабов. Литературы русской фактически нету. Юрий Арабов для нас был сперва автором тонких стихов и знал его узкий круг яйцеголовых. Поэту просто раскрутиться, если он не воюет с царем или с ЦК правящей партии. Но после он прогремел не стихами, но своими сценариями, из которых самые звучные «Молох», «Телец», «Солнце», Это был выход на международный уровень, а как еще расценивать приз Каннского фестиваля? Как художник Арабов интересен еще и тем, что не следует за киномодой. Так он принципиально избегает описания сцен насилия в своих сценариях, бежит от моды, а все равно славен и успешен. Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. Пишет стихи с 1972 печатается как поэт с 1987 -го. Окончил в ГИК с 1992 -го года, работает там. Заведует кафедрой кинодраматургии. Член Союза кинематографистов, Союза писателей и Русского пенцентра. Член редколлегии журнала киносценарии. Получил премии «Золотой теленок». Канского фестиваля за лучший сценарий 1999, фонда Знамя 1999, Медный всадник 2001. Автор книг стихов Автостоп 1990, Простая жизнь 1991, Ненастоящая сага Париж 1992. Издал книгу эссе Механика судеб 1997 и роман Флагелланты 2006. Произведения арабово переведены на английский, польский, финский, французский языки. Фильмография. 1987. Одинокий голос человека. 1987. Скорбное бесчувствие. 1988. Дни затмения. 1988. Господин оформитель. 1990. Николай Вавилов. 1990. Сфинкс. 1992 «Присутствие», 1992 «Сердце не камень», 1999 «Молох», 2000 «Телец», 2002 «Игра в модерн», 2004 «Солнце», 2005 «Дело о мертвых душах» сериал, 2005 «Доктор Живаго» сериал, 2006 «Ужас, который всегда с тобой».